Властелины энергии. Как странно, привычно и в то же время странно. Культурные растения и домашние животные когда-то были дикими и жили себе самостоятельно и естественно. Но вот человек проснулся и осознал, что может их подчинить. своему контролю именно осознанность позволила человеку подняться над животными и растениями и в то же время как те живут в бессознательном с н о в и д е н и и использовать их для своих нужд для этого потребовалось создать структуры которые определяли Где и каким образом пербощенные должны существовать? Какими бы ни были цели животных и растений, а таковые несомненно имеются, упорядоченность структуры свела их на нет. С точки зрения человека цель жизни его братьев меньших. Может сводиться к примитивным потребностям в еде и размножении. Однако, если данное высшее существо действительно так считает, то это свидетельствует скорее о примитивном уровне именно его якобы совершенного разума, а на самом деле вс Сво... своя цель умеется у всякого живущего существа, но почему это так? Зачем? Потому что процесс достижения цели является двигателем эмоций. К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем, а сейчас пока констатируем факт. Истинная цель живого существа, какой бы она ни была, может быть достигнута только в естественной среде его обитания. Любая же структура подчиняет цель своего элемента исключительно своим интересам. Развитие прирученных или упорядоченных животных? И растение идет в том направлении, которое определяет их человек. В результате элементы структуры засыпают еще крепче и окончательно теряют представление о своих истинных целях. ж и з н ь диких животных и растений намного богаче и осмысленней.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 Жизнь стада коров в структуре фермы куда беднее. Человек снял с животных целый ряд проблем, обеспечив их кровом и пропитанием. Но взамен на все это и м пришлось отдать хозяину свои цели. Теперь он определяет, как, зачем и сколько им жить. Неправда ли? Похоже на то, как для человека было бы продать душу дьяволу. Ну а что же сам человек? Реальность такова, что создавая структуры, он сам становится рабом. Человек теряет себя и перестает понимать, кто он и чего хочет. в с я его деятельность сводит в конечном итоге производству, продаже и покупке разных товаров. Во главе всякой структуры стоит маятник, подобно надстройке. Сами товары маятником неинтересны, однако структуры развиваются очень активно. Почему бы это? Да дело в том. что основным товаром является энергия. Человек покупает вещи для своего удовлетворения и комфорта, не так ли, да? Наряду с, принятыми суще... с приятными существуют также вещи, предназначенные для того, чтобы доставлять неприятности другим. И в том, и в другом случае выделяется энергия, позитивная или негативная. Вот это и нужно м а я т н и к а м Как видите, производство и товарооборот, собственно, материальных объектов, это еще далеко не все. Продается и покупается прежде всего энергия, и весь этот энергетический рынок контролируется маятниками. Малая доля достается человеку, а большая часть этим магнатам. Кому сено, кому молоко? На рынке энергии даже проводятся операции подобные финансовым. Например, алкоголь. Это энергия в чистом виде. Принимая его, вы берете энергию в кредит. Алкогольная эйфория – это получение суды, а похмельный синдром – в о з в р а т с процентами. Возвращать всегда приходится больше. Майники никогда не дают энергию безвозмездно. Слабоалкогольные напитки вызывают расслабление. Майтик сосет энергию понемногу. Крепкие ж е н а п и т к и напротив вызывают прилив энергии. Пейся водка, лейся песня. Однако маятник сужает эту энергию под большие проценты. Вскоре уже начинает с я уклон в другую сторону. Лейся водка, пейся л е с н я пейся пейся песня. После высокой э й ф о р и и следует н и ж а щ и й спад. Чем сильнее возбуждение, тем еще т е м е е последующая подавленность. Похмелье наступает главным образом не за счет физиологического у г а р а удара по органам, а за счет того, что майник в это время усиленно выкачивает свободную энергию человека. Человек вынужден либо страдать, либо принимать в себя вновь, вновь снова и снова. м а я т и к может опять с у д и т ь его э н е р г и е й ему спешить. Не куда. Расплата наступит неотвратимо, рано или поздно. Это от бармена нужно убеждать, убежать, не расплатившись. От маятника не уйдешь. И чем дальше зашел человек своей задолженности, тем более жесткая его ожидает расплата. В таком состоянии свободная энергия должника находится в полном распоряжении маятника. Человек ощущает совершенно буквально, как будто кто-то вцепился к л е ш н я м и в его энергетическое тело в районе сердечной чакры. Маятник ставит у с л о в и е либо либо надо принять еще, либо попытка будет, либо пытка будет продолжена, поскольку воля человека это собственно его свободная энергия. поскольку он становится таким слабым и безвольным, это является главной причиной алкоголизма. Если человек принимает еще, ему опять суждается часть энергии, но за этим неизбежно с л е д у е т все более т я ж е л ы я р а с п л а т а Может остановиться сердце, как оно часто и бывает. маятник оставит человека в покое только когда с него больше н е ч е г о взять, и если тот Выживет его, щ... его счастье. Самый первый вердит всегда самый щедрый и праздничный, как презентация. Как известно, первый в жизни поклав вина действует весьма впечатляюще, но в последствии с каждым разом ощущения не то чтобы притупляются, но становятся все менее приятными. Матники р а с к о ш е л и в а ю т с я только за тем, чтобы привлечь свои сети. Расплаты же всегда в е д е т с я жестко и без всяких поблажек. Поэтому, если берешь такого рода кредит, нужно поддерживать осознанность на особо высоком уровне и отдавать себе отчет в с в о и й платежеспособности. Спившиеся бомжи – это вовсе не опустившиеся люди, как принято считать. Эти несчастные просто не сумели рассчитать свои силы и вовремя расплатиться за кредит. Поэтому и по сей день ходят в долгах. Сюда берется снова и снова, и с каждым разом распада все тяжелей. А начиналось все так радостно за праздничным столом. Процесс падения набирает обороты незаметно, но неотвратимо, и затем перес... перерастает в лавинообразный. Природа и н у ц и р о в а н н о г о перехода очень коварна, и каждый может быть затянут в его воронку. Вообще все. Все, что связано с интенсивным ми, то есть э н е р г и е м к и м и переживаниями, относится к вредным пристрастиям. И все это кредиты маятников. Почему вредным? Потому что маятники по всей по своей природе агрессивны и склонны к увеличению энергии конфликта. Все это, все то, что привлекательно, но вредно для человека рано или поздно плохо кончается. Чем больше вреда, тем больше выделяется негативной энергии. Позитивная энергия никогда не выделяется в таких больших количествах. н а и б о л ь ш е й надой энергии с н и м а ю т с я с тех, кто употребляет наркотики. Кратковременная инфария ничто по сравнению с последующей депрессией. Ну, а если очередная доза во время вовремя не п о с п е в а е т ужасающая ломка выкачивает из несчастного всю энергию до последней капли. Существуют и другие виды кредитов с более низкими процентами. Это прежде всего табак, кофе, чай, безалкогольные напитки, с ж е в а т е л ь н а я резинка. Кто-то может не выдержать. Помилуйте, н а з в а ч к а т о здесь причем. Как я уже говорил, при удовлетворении любой материальной, а также духовной потребности выделяется энергия. Энергия удовольствия, комфорта или чего-то еще не важно. В любом случае, хочешь н а к а п л и в а е ш ь энергию, у ч а е ш ь ж е л а е м о излучаешь ее в процессе желания. Человек получает определенное ощущение комфорта, и м е ю щ е о кстати, очень древние корни. <клес> п р и р о д а этого комфорта вполне очевидно, когда ты ешь все в порядке, а вот когда едят тебя, то д е л а т дрянь. В конечном итоге для любого пристрастия, если человек становится постоянным клиентом, Он попадает в стадо. Загон не нужен. Клиент и так никуда не денется, пока его внимание находится в петле захвата у маятника. Когда человек думает о предмете своего пристрастия, он излучает энергию на резонансной частоте маятника. Все мысли. задолжавших деби дебиторов, например, направлены исключительно и только на получение очередной порции энергии, суды ни о чем другом не думают, их состояние, потому что маятник не отпускает их внимание. Такой захват возможен благодаря определенному свойству человеческой психики. Внимание может з а ц и к л и т ь с я на чем-то одном. Оно подобно стрелке Флюгера, если маятник гонит ветер в одну и ту же сторону. Захват стрелки внимания можно наблюдать на г а к о м на таком. Простом примере половина букв съедена в тексте. Когда не удается избавиться от навязчивые мелодии в мыслях, не надо плакать, что зависимость развивается только в силу физиологических факторов. Они тоже имеются, но играют далеко не главную роль. Например, когда самые отъявленные курильщики отправляются в поход на подводной лодке, они там не сколько не тяготятся отсутствием возможности покурить. Как только люк с к а й a о к е р задран и дана команда на погружение, м ы с л и о курении пропадает напрочь, поскольку объективно всякая возможность Дунуть отсутствует. к у р и е л ь щ и к с этой объективностью, объективной необходимостью полностью смирился и просто даже не думает об этом. Флюгер его в н и м а т е повернулся в другую сторону. Куда девалась физиологическая зависимость? Ну вот лодка возвращается из похода, и если у курильщика не было намерения бросить, он вспоминает, что неплохо было бы и дунуть. И назойливый кредитор тут же ловит с г р е л к у Внимание, ну что за текст? с т р е е л к у внимания в свою петлю. Захват, стрелки внимания подтверждается еще и таким явлением, как игровая или интернет-аддикция, зависимость. Существует большая группа людей, которые зашли уже так далеко, что чувствуют себя в своей тарелке только перед экраном компьютера. Стоит павшему в такую зависимость оторваться от экрана. Хотя бы на несколько часов. Как у него начинается ремиссия со всеми признаками ломки. Возникают головные и мышечные боли и нестерпимое чувство дискомфорта. А как только клиент возвращается, как раду. Все его симптомы сразу же пропадают. Очевидно, никакой физиологической потребности здесь и не существует. Во всех случаях зависимость возникает главным образом и за з того, что стрелка внимания попадает в петлю захвата маэтика для того, чтобы с л е з с и г л ы Необходимо переключить внимание, занять его чем-нибудь другим, освободиться из петли захвата усилием воли вряд ли возможно. Точно так же от н а в я и в о й мелодии можно избавиться только переключившись на другую. Вредное пристрастие. Как правило, сопровождается определенным сценарием и набором декораций. Все это создает характерную обстановку, как, например, перекур во время работы. Что способствует захвату внимания? Расслабиться по всем долгам уйти из этого порочного банка можно только одним способом. изменить сценарий и декорации. Сделать это несложно, требуется лишь только желание и немного фантазии. В любом случае, даже не имея с у д н о й з а д о л ж н о с т и но используя продукты цивилизации, человек мимо, помимо своей воли отдает часть своей энергии маятникам. Людей буквально в смысле п а с у т если так сказать, если не сказать выращивают. Вся жизнь цивилизованного общества представляет собой непрерывный процесс потребления и отдачи энергии. И весь этот энергобмен к о н т р о л и р у е т с м а я т н и к а м и Но сбор энергии с людей сам по себе еще не так страшен. Главная опасность структуры состоит в том, что она сводит на нет индивидуальные пути своих элементов. Член структуры утрачивает даже само понятие о с у щ е с т в о в а н и и своей с т е з и Человек начинает не только выполнять то, что в е л и т с т р у к т у р а но даже и х о ь Иметь именно то, что ей выгодно. И не надо обольщаться тем, что человек это существо разумное, а потому н е допустит своего п р е о б о щ е н и я как уже было показано, степень осознания у человека находится на низком уровне. А структура Медленно, но верно ведет к дальнейшему снижению последних остатков осознанности. Для полной победы структуры е й необходимо объединить все элементы в единое информационное пространство, что сейчас и делается стремительно и успешно. Возможно, человеку осталось дол... доложить совсем немного кирпичей в стену, чтобы замуровать себя окончательно. Что же делать? Ведь получается, если же ты потребляешь продукт цивилизации, значит тебя п а с у т Можно уже без кавычек. Бывали случаи, люди пытались б е ж а т ь от цивилизации и селиться общинами на природе. Не берусь судить, насколько их попытки были успешными. Все равно полностью отказаться от цивилизации современ... современный человек не может. не приспособлен тому, что, однако, имеет смысл сводить все в р е д н ы е продукты к минимуму и заменять их естественными дарами природы. Например, основать родовое поместье со своим садом или и огородом. Главное преимущество такого о а з и с а живой природы в пустыне в цивилизации в том, что нормы и стандарты там устанавливает хозяин. не структура. И вовсе не обязательно копаться в г р я д к а х тем, кому это не по душе. У каждого должна быть возможность устанавливать законы своего бытия самостоятельно. Захочу, все заасфальтирую, а захочу разведу буйство природы во всем ее диком безобразии. Другой путь. Для г р о ж а н и н а может заключаться в переходе на питание исключительно натуральными продуктами. Но для этого необходимо прежде всего проснуться и осознать, что красивое яблоко, выращенное в структуре и купленное в супермаркете по своим свойствам годится лишь для полноценного элемента этой структуры с полным набором болезней, вытекающих из т из такого питания. В общем, путей имеется множество, и каждый выбирает для себя свой. Для меня при, примером всегда будет служить один одичавший кот, с которым я имел честь познакомиться. Мы с приятелем любили выбраться в лес на вкусный костер, чтобы отдохнуть от б л а г цивилизации. Однажды, привлеченный интересными запахами, к нашему л а г е р ю подобрался здоровенный котяра. По всей видимости, когда-то он был домашним, но потом, в силу каких-то причин, оказался в лесу и о и ч а л Судя по размерам, этот лохматый об об, об обормот Весьма успешно промышлял птичками и мышками, хотя такой котище вполне мог и кролика захавать. От угощения он не отказался, однако без лишних церемоний. Хвать и бежать! С тех пор мы еще не раз встречали этого кота в лесу. Угощаться усатый любил. но фамильярничать с собой не дозволял. Поистине к о т был настоящим т р а н с е р ф е р о м Он познал вкус реальной свободы, и хотя еще иногда и не отказывался соприкасаться с цивилизацией, свою независимость уже не применял бы ни на какие блага. Предметами цивилизации все-таки можно пользоваться, не входя в зависимость. Свободную личность из стада выделяет осознанность. Нужно лишь проснуться и отдать себе отчет, что вокруг что, что происходит. Вот и мне удалось узнать обо всем этом, а затем рассказать вам только потому, что что Вообще-то это секрет, но вам, дорогой читатель, я скажу: я одичал, я сбежал с, пер... с... с фермы, и о с т а л и машины из пепла ядерного огня, ишла война на уничтожение, но последний бой смотрится здесь. В темных вонючих тупах бесплатный парад в к и н о т е а т р Октябрь сегодня ночью Арнольд Шварценеггер в фильме Пидер Убийца часть вторая Декларация н а м е р е н и я До сих пор мы говорили лишь о том, как освободиться от маятника и не поддаваться на его его влиянию. А если возможность получить от него хоть какую-то пользу, вообще любая мечта в конечном итоге реализуется с помощью маятников. Ведь все мы живем и работаем в тех или иных структурах и никуда от этого факта не денешься. Вопрос лишь в том, чтобы структура не отнимала мечту, а помогала ее реализовать. Но ну, а существуют ли еще какие-нибудь методы прямого воздействия на маятник? Скорее всего, нет. Приручить его нельзя, управлять им тоже не удастся. Однако использовать свойства маятника в своих интересах все-таки можно. Вам не приходило в голову, почему люди произносят тосты сидя? в компании за столом. Существует ли здесь какой-то практический смысл или или же все это чисто символический ритуал? Оказывается, вовсе не даром народная мудрость порой рождает обычаи, похожие на бессмысленные предрассудки, но люди неосознанно следуют устоявшим правилам. Не подозревая о том, что правила эти являются своего рода приемами управления реальностью. Дело в том, что алкогольные напитки, как было показано выше, представляют собой энергетический кредит. Свободная энергия получает дополнительную подпитку и поднимается на ступень выше, поскольку это есть не что иное как энергия воли, то и зависимости от того, куда эта воля направлена, получается и соответствующий результат. Например, если п и т ь с горя, реальность провалится еще более в черную яму. Когда же пьют с радости, тогда и поводов для веселья прибавится. А если напитки смешать... чувством беспокойства и страха жизнь повернется так, что действительно будет чего опасаться. Тоже получится и и во всех прочих случаях. м ы с л е н н е з в у ч а н и е у с и л е н н о е всплеском энергии, переместит человек а на линии жизни с соответствующим качествами. Маятник, представляющий кредит, служит в качестве усиления энергии намерения. Сам маятник, сколько бы ни качался, не накачается, останется д р е щ о м не имеет доступа к внешнему намерению, а потому не способен материализовать сектор пространства вариантов. Реальность подвластна только живым существам. Так вот, когда человек произносит тост, он фиксирует направление своего намерения. Понимаете, что происходит? Энергия маятника кредитора. как правило несет в себе негативные качества, но человек надеется, наделяя эту энергию доброй волей, меняет ее полярность. Поэтому тосты это вовсе не пустой ритуал, а декларация намерения. Однако, несмотря на благотворное действие тостов, все они содержат в себе одну и ту же досадную ошибку. Пожелание обычно произносится на будущее. Энергия, предоставленная я мантником, всего лишь преобразуется в позитивную, но она не оказывает влияния на реальность. Желаемое так и остается где-то там в недосягаемой перспективе. И это вполне закономерно, ведь зеркало не способно воспроизвести будущее, оно всегда отражает только настоящее. Что же отсюда следует А т о что все эти тосты необходимо произносить в настоящем времени? Это будут очень странные тосты, но они будут работать. Например, ну за рыбалку, ну будем, ну мы есть, а не, ну будем, <coughs> а ну мы есть. Или так, У нас отличное здоровье. Мы победили. Те, кого с нами нет, всегда с нами. Тем, кто в море, везет. Наши желания исполняются. Удача всегда с нами. Ну и так далее. Вот такая д е к л а р а ц и я намерен уже будет притягивать пожелания в сегодняшнюю реальность, а не откладывать вечно не наступающее завтра. Не стоит только полагать, что с помощью спиртных напитков можно с легкостью претворять желания в действительность. Как вы понимаете, у этой медали имеется обратная сторона. Чем больше кредит, тем выше проценты. Не говоря уже о том, что увеличением с у д н о й задолженности Сознание, а значит и намерение человека, смещается в область пространства вариантов неадекватной неадекватной реальности. Ну что за текст? Кто так пишет? А потом, чтобы проводить подобные манипуляции с наркотиками, и речи быть не может. Преобразовать негативную энергию маятника в позитивную не всегда и не каждому под силу. На этом же принципе основано действие черной магии. Злой колдун взывает к темным силам, чтобы использовать их энергию для усиления своего враждебного намерения. н о вообще брать кредит у маятника во всех отношениях невыгодно. Однако, если вы все-таки это делаете, необходимо придерживаться правил. т о г д а в и с и ш ь у маятника на крючке, думай лишь о хорошем. Взять хотя бы маятник т р а н с е р и н г а Вреда вам безусловно не принесет, но зато декларация и намерения может. заметно повысить его эффективность. Всякий раз, когда встречаетесь с информацией о трансфернге, и напоминайте себе, что он помогает вам достижении целей. Такая фиксация намерений четко направляет вектор течения вариантов туда, куда нужно. С любым другим, с любым другим мальником, даже не имеющим никакого отношения к вашей жизни, следует поступать подобным же образом. Например. во время просмотра телевизионного сериала или шоу вы так или иначе обмениваетесь энергией с майником. наблюдая за д е й с т в и е м держите, н а г о т о в и т ь слевой слайд, то есть картинку того, что желаете получить. в потоке информации всегда можно найти зацепку, имеющую хоть малейшее отношение к вашей цели. например, увидев, как герои сериала р а з ъ е з ж а е т на шикарной машине. Тут же к о н с о р т и р у й т е тот факт, что собираетесь купить себе точно такую же, либо нечто что-то подобное. Но ни в коем случае нельзя думать о плохом в момент получения кредита. Тревожные размышления, гнетущие проблемы, уныние, страх, все это усилено, усилено добавочной энергией. Примеры можно привести вот такие: во время перекура думайте о предстоящем успехе, как будто он уже в кармане, или, допустим, реклама призывает вас насладиться ароматом кофе. Лучше в это время насладитесь своей удачей, которая всегда с вами, чтобы что бы не происходило. Ведь вы не забыли о принципе координации намерений. Например, в моменты, когда вы курите или пьете кофе, вместо того, чтобы р а с с о р е т ь тщательно пускать мысли на самотек, декларируйте н а м е р е н и е Все дела идут просто великолепно, шикарно. Поэтому, потому что я своим намерением формирую свою реальность, я знаю и я знаю, как это делать. Поэтому даже по этому же самому принципу устраиваются. и ч а й н ы е церемонии, молитва перед едой и посвящение п и щ и Богу, также вошли в традиции многих народов, но тут написано породов. Однако, отдав должное Богу, не нужно забывать и о себе. Если вы будете себя кормить с любовью и заботой, приговаривая нечто вроде «ешь». Ешь, мой хороший, поправляйся. У меня большой живот. Может, кто-то там живет? Нет, ответил мне живот. Просто кто-то много жрет. Той эффект может быть достигнут совершенно невероятный и неожиданный. очень возможно, что исчезнут некоторые болезни. оргазм сначала удивится, а потом обрадуется и расцветет, как цветок, которым не за которым нежно и заботливо ухаживают. главное о б с л у ж и в а е т себя с искренним участием, любовью и словами. типа Сам себя не покормишь, другие покормят. р Вот такая декларация обладает огромной силой. Если раньше вы относились к себе с р а в н о д у ш н о или н е с приязнью, тогда подобный ритуал вскоре повлечет за собой разительные перемены. Не верите? Проверяйте. В свете всего изложенного может показаться, что декларацию намерения можно использовать в играх с такими коварными м а я т а м и как биржа, казино, тотализатор. В принципе, а почему бы и нет? Вероятность успеха повысится, если в момент вложения денег А также в ходе игры крутить в голове слайд безусловного выигрыша. Сделать это не просто, но возможно. Как правило, все мысли игрока сводятся к следующим формулировкам: Вот бы выиграть. А если проиграю? Нет, я все-таки должен выиграть. На этот раз мне повезет. Так вот, это все не годится. Здесь и ж е л а н и е и размышления о том, как и выиграть, и боязнь неудачи, и, и надежда на успех. Любые рассуждения, эмоции, в том числе надежду на успех, нужно отбросить. должна остаться лишь безусловная, бесстрашная решимость иметь выигрыш. Я победитель, однозначно. Вот такой. Э, что? Так, я победитель. Вот такой. Вот какой должна быть декларация, причем безо всяких причин, условий и восклицательных знаков. Если вам удастся достичь этого состояния, б е с с т р а с т н о й и безусловной решимости, решимости иметь шансы на у с п е х резко поднимаются вверх. Правда, это еще не все. В одной и той же игровой сессии можно добиться успеха один, два, три раза, но вечно так продолжаться не может, потому что любой человек остается человеком и постоянно поддерживать безупречно низкий Уровень важности ему не удастся. Любая азартная игра – это энергетический кредит, который может незаметно превратиться в индуцированный переход с печальным финалом. Впрочем, данные вопросы подробнее рассмотрены в первой книге т р а н с е н д и р о в а н и я поэтому не будем на них останавливаться. Можно сказать, есть лишь один способ выплаты процентов по кредиту – вовремя выйти из игры. И не просто выйти, а полностью освободиться от малейшей связи с майником. Погасить излучение м ы с л й на его чистоте. Другими словами, надо на некоторый промежуток времени. Переключить внимание на нечто другое, а об игре даже не вспоминать. Только так, прекратив качаться вместе с маятником, можно спастись от воронки индуцированного перехода. После того, как связь полностью разорвана, можно начинать новую сессию игры. Но вообще игра с маятником. Очень опасно и непредсказуемо, потому что они, ни один человек не обладает необходимой для этого бесстрастной решимостью иметь. В сущности, это даже не игра, а т а н е ц с т е н ь ю м а г н т и к это невидимое. Холодная и безжалостная тень. Да, что-то стало холодать. н а д о немножко прогреться. Он не обладает осознанностью, н а м е р е н и м У него нет души и разума. п р о т и в о с т о я н и е которых р о ж д а е т чувство п о р ы в о с т о с т и Вы никогда не сможете его переграть, и как не сможете обогнать свою тень. Лево затеять свою с тем, чтобы стать фаворитом м а й т н и к а Вот что имеет смысл. Пытаясь выиграть м а й т н и к а человек гоняется за тенью. Все у с т р е м л е н и я к выигрышу и сопутствующие переживания п о ч и н е ю ы в н у т р е н н е м намерению, а оно всегда слепо ведет к тому, что находится прямо перед носом и вид т н и ч е г о вокруг с целью. с целью прекращения этой бесполезной гонки необходимо остановиться, о г л я д е т ь с я и начать самостоятельное движение. Вот тогда роли поменяются и человек будет н а т за маятником, а маятник станет следовать за человеком. Тот, кто о д а о т откажется от тусклого у а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 Требует всего лишь взять себе такую привилегию, свои привилегии достаете или отнимаете только вы сами. Понимаете? Нужно это понять. Однако позволить себе быть сведущим – это это еще не все. с в о з д а р с т д а ю т с я самостоятельно, но сажают, т о п а т будь у вас хоть с и л ь н ы п а л у Создайте вы совершенно потрясающий шедевр. Никто о нем не узнает, если вас не подберет какой-то сильный м а л ь н и к Каким бы великолепным не было творение, оно не станет популярным только по этой причине. В культуре и науке. дающееся творение становится предметом интереса. ш и р о к о й п у б л и к е в том случае, если возникает новый маятник, и это выгодно старому. Для того, чтобы стать с в е з л о й в с своей деятельности, необходимо уметь использовать свой снимайтника. Да, они задумывались над тем, почему произведения, которые имели подробную популярность, когда-то в прошлом больше не пользуются успехом, несмотря на то, что сохранили свои выдающиеся качества. д о с т и ж е н и великолепные свойства, которых могли бы удовлетворить л ю б ы м в р е м е н н ы м с о в р е м е н н ы м потребности. Но в наше время эти достижения не пользуются спросом, потому что их маятники, б л и с т а в ш и е в прошлом, почти Примере двух таких грандиозных групп, как м е т а л и к и е т и Си, д е й другие добились вообще мирового признания не потому, что создали нечто принципиально новое и особо выдающееся. Все, что, все, что они делали, было уже и ново. Напротив, открывателями стилей диско и рок были г р у п гораздо менее известный музыкант. н о т д а к а к объяснить феноменальный успех этих двух групп? Начала карьеры Beatles, ой, да, это череда m u d h o w Никакой b e a Начала карьеры м е т а л л и к и это череда т т d h o w s из п о ш л ы х неудач. в н а ч а л к в а р т е т представлял собой вполне зурякую группу. Такие были б а а л о м Они даже играть толком не умели. В л и с ь профессионализм не поднимался выше уровня рядовой з а н е к а л о в к и где они и выступали. Да, м е т а л и к и были очень талантливы. Но шоу в шоу из д е с э д о а р совсем недостаточно. Старые м а й н и к и всегда стремятся всяческими способами задвинуть новичков подальше. В 1982 году в группу ж е сложился свой новый стиль и появился Ипайль. я Появятся п е с н и от к о р р у х вскоре вскочит весь мир, но это будет потом. А пока на металлику никто не обращал внимания. б а т е но все же у них, п и м е р свои немногочисленные, но п р е л а д н ы е поклоны. б е е д безуспешно о б в е л а породи фирм грамзаписи, получая везде неизменный отказ. Казалось бы, у такой группы нет никаких шансов подняться выше крупного уровня. в е р д ж Ривис, а в т о р и з о в а н н о й биограф и медалики пишет, и все-таки мы по-прежнему верили, что прорвемся. стали первыми, рассказывал Джекс. Когда все шло совсем п о г а н о и ровно, ничего нам не светило. Мы с п р а в л я л и особый ритуал. Кирк кричал: "Парни, куда мы идем?". Мы о т и л и ответ. Верх, Джеймс, на самый вер, на самый в е р ч у г о на самую верхушку, самой макушки, Джеймс. Но не эту целеустремленность прилагаем у с е м В т е л ы й целый т и й году им все-таки удалось выпустить свою первую маленькую пластинку. с и н т л Она неожиданно заняла первое место в х и п а р а н е Это было первое з а м е т н о е достижение. Однако никто не усматривал в нем большого события. Пресса приняла успех сингла за вспышку к р а т н д и о е н о й звездочки и прозевала, и прозевала сенсацию. После этой пластики опять наступила затишие в безвестности. з Но как оказалось, то была тишина перед бурей. Через полтора года м е т л о м мет а н и я п л о в и н ы з а х л е с т н у л а сначала Англию, а затем чуть ли не всю каждая страна. б е р с становилась свидетелем м а с с о в о г о психоза, который совсем недавно казался немыслимым и которому вряд ли суждено повториться. Сегодня никто в такое уже не верит, а тем, а между тем вчера все это было правдой. Нечто похожее повторилось в истории СДС в 72 году. Это был б л и с т а т е л ь н ы й квартет, не сумел даже обойти отборочный тур на участие в конкурсе на т е л е в и д е н и е Наконец, в 74 они все-таки пробились на этот конкурс и неожиданно для всех одержали оглушительную победу, оставив далеко позади всех остальных участников. Однако никто тогда не придавал этому значения. Считалось, что группы, снабжённые ярлыком и в н о в и д е н и я как бабочки, однодневки, не могут иметь более одного хита. Опять, как и в случае с Металликой, наступило временное затише. ь Но не прошло и полгода, как весь мир захлебнула новая мощная волна. Теперь уже и с и т и Симани. и В обеих историях прослеживаются две четкие закономерности. Во-первых, популярность развивается по волнобрзной а траектории. Сначала идет довольно продолжительный период безизвестности, в течение которого формируется небольшая, но стабильная группа поклонников. Затем следует неожиданный взлет, после которого наступает период затишия. Как будто волна отхлынула от берега, чтобы набраться сил, и наконец, вслед за периодом, в течение которого ничего не происходит, внезапно обрушивается мощный вал оглушительного успеха. Популярность может держаться некоторое время на высоком уровне, но потом волна неизбежно угасает, поскольку появляются новые майдники. которые оттесняют прежний на задний план. Самый же и н т е р е с н а я з а к о н о м е р н о с т й заключается в том, что произведения, которые в последствии становятся блистательными хитами, в течение первого периода без безвестности просто не воспринимаются. Их слушают, но не обращают внимания. И вот, и вот потом вдруг наступает момент, когда эти Эти же вещи начинает производить совсем другое, необычное впечатление, какой-то особой новизны неповторимости. Звучание приобретает оттенок чего-то очень стильного и модного, и все и все одновременно непостижимым образом приходит к единству в том, что это просто здорово б р а т ь ы я Так здорово, да? Где-где-где? Но откуда берется это все общее ощущение н а в я з н ы и с т и ь н о с т и Ведь у металлики уже в те годы звучание было вполне металлическое. Почему никто не обращал внимания? А почему никто не воспринимал и c и д и с и Ведь их песни были те же. С чего это вдруг именно в семьдесят пятом они вдруг в ы с т р е н у л и Объясняется это тем, что каждая эпоха имеет свое характерное качество звучания, оттенок или другими словами харизму. Однако новая эпоха не наступает сама по себе, она притягивается намерением людей. Как облаков в пространстве вариантов. А маятник стабилизирует это коллективное намерение. Сначала образуется небольшая группа поклонников. Каждый из них излучает мысли на частоте мне это нравится. р о ж д а е т с я маятник, который соединяет. И синхронизируют мысли почитателей в одном направлении. Нам это нравится. В пространстве вариантов где, как известно, и все с у щ е с т в у е т определенные обу-секторов с одним общим качеством. Это всем нравится. Коллективное намерение первой группы поклонников. направляет движение материальной реализации в сторону области, в результате через какое-то р о е время реальность приобретает оттенок новой эпохи.